Так, по крайней мере, утром из тепла выходишь на мороз. «А что же ты ешь, Саш? Что ты? У нас картошка есть!» Они вместе уложили щепки, дрова на них и подожгли. Запахло березовым дымком, коридор осветился из стопки. «Обожди «Обожди курить!» — предупредила Саша очищая ему от кужеры остывшую картошку. «Я не хочу», — говорил он, — «я после ужина». «Как это можно не хотеть картошку?» «По-моему, от одного ее запаха своя у нас картошка, непокупная, своя!» Крупная очищенная картофелина сахарно искрилась при огне. «На!» Он держал ее в руке, ждал, пока Саша очистит себе. «Ты любишь такое в мундире? Я ужасно люблю. А если с молоком?» Она откусила, не утерпела. «Ешь!» Я тут одной молочнице вышила платье, целый месяц вышивала. Заберусь ногами на кровать, одним глазом в учебник, а сама вышиваю «Васильки по серой парусине». Вот так, на рукавах, на груди, по подолу. Она обчертила в воздухе, и он увидел ее в этом платье. Васильки к серым глазам. Она принесла нам целую четверть молока. Я же соль забыла. Она и без соли вкусная. И мне тоже. Тут какой-то совершенно особенный сорт. Поверишь, мы одни глазки сажали. А вот такие клубни, один куст в полведра. Она сбегла в комнату, блюдечко с солью поставила на железный лист перед печью. Красный огонь из топки плясал на их лицах, на светлом железном листе. Они сидели перед топкой на низкой скамейке, макали картошку в соль, розовую от огня. И ведь был совершенно не такой сказала Саша, и лицо у тебя было другое. Какое? Она рассмеялась. Я уже не могу вспомнить сейчас. Просто лицо чужого человека. Нет, один раз не чужое. Знаешь, когда? Мне перевязывали ногу, а ты прошел по коридору. Ты прошел, а я посмотрел тебе вслед. Ты сделал вид, как будто прошел просто так. Мне стало тебя жалко. «Но все равно это был не ты. Я даже могла бы тебя не узнать. А помнишь, мы сидели на подоконнике?» «Ты тогда вообще смотрела сквозь меня?» Саша помолчала. На лице ее сменялись отцветы огня. «Из печи». «Знаешь, когда ты впервые...» Она посмотрела на него. «Вот такой был, как сейчас». «Когда? Нет, я не тогда увидел. Я на другой день вспомнила и подумала, что ты обморозился и, наверное, заболел. Ты такой заледенелый был в шинели и еще меня загораживал от ветра. Они говорили и смотрели в огонь, и это было их общее, что они видели там. Помнишь, я еще спросил, у тебя есть что-нибудь под шинелью?» А ты засмеялся, душа. А у самого губы не могут слова выговорить. Я потом весь день думала, что ты заболел. Так ты же меня тогда испугалась. Это не тогда. Я испугалась, когда ты вышел из-за барака. Ты не видел, какой ты был страшный. Весь заметенный, как волк. Мне даже показалось, у тебя глаза плестят. И никого кругом. Я ужасно испугалась. Бухнула входная дверь на кухне. Через коридор прошел, вернувшийся с дежурства, Василий Данилович Пястолов, файн-муж. Жестяные пуговицы на его железнодорожной шинели белые от ини. Мороз на улице был сегодня силен. Данилович прошел, не кивнув, формен, высоко себя нес». Но из комнаты вышел другим человеком. Тело греки в растоптанных валенках, в руке топор. Старая ушанка примяла одно ухо. Он шел в сарай за дровами, остановился около них. Маруся не лучше».